и доносящиеся порой из-за запертых дверей вопли пациентов. В конце коридора их поджидала утопленная в стенную нишу дверь. Здесь Сэмюэльс остановился, отпер дверь и, включив свет, пригласил их в крошечный кабинетик. Вам будет тут тесновато, не без злорадства заметил он. Узкое прямоугольное помещение размерами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 Доктор еще раз сумрачно оглядел посетителей. Казалось, он был доволен тем, что они, как и он, вовсе не рассчитывают, что предстоящая встреча пройдет легко и безболезненно. Я тоже буду в той комнате вместе с Джиллиан и Робертой. — А это необходимо? — робко спросила Джиллиан. Учитывая все обстоятельства, боюсь, что да.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 Безумие. Роберта с виду почти не изменилась. Она вошла в кабинет сопровождения сопровождении двух санитарок в белых халатах, и одежда на ней была прежняя: коротковатая юбка, плохо пошитая блуза, сваливающая со с ног тапочки, которые были ей явно малы. И все же перед свиданием ее выкупали, и густые волосы на этот раз.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 — прошептала Джиллиан, глядя на свою сестру через стекло. — Вы видите, роберта В этой комнате три стула. Голос Сэмюэльса доносился к ним через динамик. — Сейчас я приглашу в эту комнату вашу сестру. Вы помните свою сестру Джиллиан, роберта Девушка начала раскачиваться. На стуле. Она не отвечала. Обе санитарки вышли из комнаты. Джиллиан приехала из Лондона. Однако прежде, чем я позову ее сюда, я хочу, чтобы вы оглядели комнату и привыкли к обстановке. Мы здесь еще никогда не были, правда? Тусклые глаза девушки не двигались. Она сидела, уставившись в одну точку на противоположной стене. Руки бессильно повисли. Тело оплыло на стуле безжизненной массы жира. Сэмюэль с ее молчание не тревожило. Он продолжал спокойно наблюдать за своей пациенткой. Проползли две бесконечные минуты, затем он поднялся на ноги. «Теперь я пойду за Джиллиан». Роберто, я буду с вами в комнате во время вашего разговора. Вам нечего бояться. Последняя фраза показалась зрителям излишней. Девушка не проявляла никаких признаков страха или иных эмоций. В соседней комнате Джилиан рывком поднялась на ноги. Она поднялась таким странным, неестественным движением, словно какая-то сила, вопреки ее собственной воле, повлекла ее вверх и вперед. — Дорогая, тебе ведь не обязательно идти туда, если ты этого не хочешь, — попытался остановить ее муж вместо ответа. Она мимолетным прощальным жестом коснулась его щеки тыльной стороной ладони на которой многочисленные следы металлических щеток отпечатались, словно сетка вен под кожей. «Готовы?» — позвал ее Сэмюэльс, приоткрывая дверь. Опытным взглядом он оглядел Джилиан, взвешивая сильные и слабые стороны ее натуры, дождавшись кивка. Он бодро продолжал, «Вам нечего бояться. Я все время буду с вами и...» Несколько санитаров находятся поблизости на случай, если появится необходимость ее усмирить. «Можно подумать, Бобби и впрянь может причинить кому-нибудь зло», — возмутилась Джиллиан и, ожидая с ответа, прошла в кабинет. Мужчины остались в приемной, следя за реакцией Роберты. Она даже не заметила, как открылась дверь, и перед ней предстала сестра. Тяжелое, тумбообразное тело продолжало мерно раскачиваться. Джиллиан помедлила, ее рука еще касалась дверной ручки. «Бобби!» — позвала она. Голос ее был тих и спокоен, как разумная мать могла бы обратиться к непослушному малышу. Не получив ответа, она выбрала один из трех стульев. Поставила его прямо перед стулом, на котором сидела ее сестра, чтобы все время находиться в поле ее зрения. Роберта продолжала глядеть сквозь нее, на облюбованное ею пятно на стене. Джилли она глянулась на психиатра. Тот сидел чуть сбоку, и Роберта не видела его. Что я должна? Расскажите ей о себе. Она вас слышит. Джулианна разгладила складки на юбке и заставила себя вновь посмотреть в лицо сестры.